Говорила я долго, несколько часов, а отец Арсений, опершись руками на стол, недвижно слушал меня, не прерывая, не поправляя. Когда я кончила, сама удивившись тому, что рассказала, отец Арсений встал, подошёл к иконе, поправил лампадку, перекрестился несколько раз и стал говорить. Говорил он, вероятно, недолго, но то, что сказал, Ещё и ещё раз заставило меня понять все свои страдания иначе, чем я понимала их раньше. Ведь страдала и мучилась я из-за тех дела, которые когда-то совершала, ведь и от моих поступков и действий страдали люди, а я не думала о них, забывая об их мучениях. Почему я должна быть лучше их? Отец Арсений сказал: "Хорошо, что вы мне рассказали свою жизнь". ибо полная откровенность — это кладезь очищения совести человека. Вы найдете себя, Надежда Петровна, и трижды благословил меня. Я не стала сразу верующей, но поняла, что есть многое, то многое, что упущено мною в жизни, и это упущенное и ранее не найденное с помощью Божией и отца Арсения я нашла. Сперва я привыкла к нему. потом привязалась и увидела в нем человека совершенно необычного, несущего в себе глубокую духовность, веру и доброту к людям. Никогда не могла я предположить, что худой, усталый человек, пришедший ко мне в лагерные телогрейки, окажет такое влияние на меня, и я стану верующий, изране отрицавший Бога и гнавший Его. Этот разговор в очень большой степени сблизил меня с отцом Арсением, и он стал меньше стесняться, постепенно оттаивать, интересоваться окружающим, и к исходу второго месяца написал уже несколько писем, и, вероятно, дня через 4 приехал к нему сразу несколько человек. Нечего греха таить, показались мне эти люди несколько странными, но только в начале, а потом я поняла их. И сама вероятно стала такой же, как и они. Со многими сдружилась и полюбила их. Месяцев через 5-6 я уже стала духовной дочерью Арсения, рассказывала Надежда Петровна. Но одно событие, произошедшее в это время, особенно повлияло на меня. Был у нас с мужем большой нам друг и товарищ Николай. Арестован был одновременно с Павлом, моим мужем, и проходил по одному и тому же делу. В 1955 году выпустили его, реабилитировали, восстановили во всём и вся. Работая в Харькове на большой хозяйственной должности, был он в командировке в Москве и решил заехать ко мне. После лагеря не виделись мы, а только переписывались. Приехал. Я расспрашивать стала, как в лагере жил, а себе рассказываю, почему вдруг в этом городе живу, о детях плачу. Николай о себе рассказывает, конечно, арест, лагерь, допросы, вспоминает, кто донес о несуществующем деле. Стал о моей дочери расспрашивать, а потом вдруг спросил, смеясь, «Надежда, а ты замуж не вышла? Раздевался, когда увидел, мужская шляпа и пальто у тебя в передней висят. А чьи это?» А я ему ответила что-то резкое, но тут же спохватилась и сказала, что живет у меня жилец. Хороший знакомый, с мужем в лагере в последние год его жизни сидел. Николай вероятно машинально спросил: "А кто он?" И она назвала: "Священник Стрельцов Пётр Андреевич. Ты его знать не можешь, ведь последних 4 года вы сидели в разных лагерях с Павлом". Николай буквально подскочил и закричал: "Отец Арсений, здесь, где он?" ворвался без стука к отцу Арсению в комнату, и я слышала, как он кричал: "Отец Арсений, отец Арсений!" Я следом за Николаем вошла в комнату и увидела, как Николай обнимает отца Арсения, и что меня крайне удивило, плачет, и ещё более удивило, что он вдруг сказал: "Господи, какая радость, что вас встретил. Запрашивал о вас, искал через знакомых, а ответа нет". «Благословите меня, Бога ради!» И пошел под благословение. Сели, разговаривают, и меня забыли. Вышла я чай приготовить, готовлю и удивляюсь. Что такое с моим покойным Павлом произошло и с Николаем? Почему они оба от отца Арсения, можно сказать, без ума? Чай я поставила, но отец Арсений и Николай его так и не пили. К ночи Николай пришел. Пока его не был, я все размышляла. Хороший, добрый отец Арсений. Но чтобы Николай, коммунист, под его благословение подошел, было мне непонятно. О чем они тогда говорили несколько часов к ряду, я не знала. А уже потом, через несколько лет, Николай сказал мне, что исповедовался. Пришел Николай какой-то просветленный, И первое время молчал, а потом всю ночь говорил об отце Арсении. Вначале это меня даже обозлило. Приехал человек ко мне, не видел бездну лет и внезапно ушел. Конечно, хороший человек отец Арсений, но поступать так по отношению ко мне, столько перенесший, казалось бестактным и неправильным. Мог бы с отцом Арсением и потом поговорить, и я раздраженно сказала, послушай, Николай, Сама вижу, что Пётр Андрич человек хороший. Но ты-то почему так к нему относишься? Под благословение подошёл, меня оставил, к нему бросился, ведь столько лет меня не видел. Посмотрел на меня Николай удивлённо и начал рассказывать. Долго говорил, очень долго, и увидел я Петра Андрича, отца Арсения, совершенно по-другому. Помню его рассказ. Лагерь, Надя, мне жизнь по-новому показал. Взгляды людей, идеи, события, своё прошлое и настоящее оценил я иначе, чем раньше рассматривал. Сама в лагерях была, знаешь. На воле человек добрый, верный, отзывчивый, цены ему нет, и веришь в него, а попал этот человек в лагерь, и сразу видишь: шкурник, доносчик, предатель, грянь. Отца и мать предаст. Мы с тобой таких видели, из-за них сидели многие годы, близких потеряли. А этот человек, Надя, не одну сотню людей спас от смерти и мук. Чем спас? Добрым словом, заботой, помощью. Ты знаешь, что в лагере сначала внутренняя моральная поддержка. Всё значило больше, чем еда. Мы в лагерях к своим тянулись: партийный к партийному, интеллигент к интеллигентному, колхозник к колхознику, вор к вору, шпана к шпане, и если помогали, то только своим. Да и помогали-то редко, больше предавали. А он, отец Арсини, всем помогал. Не было у него своих и чужих, а просто были люди, которым нужна помощь. Так он и меня с Павлом нашёл. Были мы на грани отчаянья. хотели бежать, а ведь это было равносильно смерти. Ничего никому не говорили, а он накануне нашего побега с этапа подошёл к нам и соговорил. Мы смотрим на него как обалделые. Откуда он знает? Растерялись. Страшно нам надо стало с Павлом. Отговорил убеждённо, ласково, и успокоились мы. Когда я в бараке услышал, что он поп презрительно к нему отнесся, да и вид у него был самый неказистый. Прожил я с ним в бараке около года, и стал он для меня и Павла как звезда путеводная. Присмотрись, Надя, к нему, присмотрись, и тоже к нему под благословение пойдешь. Сильно повлиял на меня рассказ Николая, да я к тому времени и сама, как уже говорила, к отцу Арсению привязалась, Это меня просто уход к нему Николая расстроил. Продолжу рассказ о Барсинии и его жизни. Комната, которую ему предоставила Надежда Петровна, была большая. Окна выходили в сад, засаженный яблонями, вишнями, рябиной. Соседний двор был далеко и совершенно не виден. Зимой чуть-чуть просвечивал. Рано утром Рыжий петух взлетал на забор и задиристо кричал несколько раз. В это время отец Арсений вставал и начинал утренние молитвы. Потом опять ложился, а в семь утра начинал службу до девяти. От семи до девяти, когда он служил, присутствовали все приехавшие к нему духовные дети и иногда Надежда Петровна. После службы он беседовал с приехавшими или работал, писал письма, иногда диктовал их, когда плохо себя чувствовал, много читал книг по искусству и также писал. Приезжало очень много народа, именно очень много. Вера Даниловна, высокая, седая и внешне строгая и недоступная, она на самом деле милейший и добрейший человек. Самый близкий друг и духовная дочь отца Арсения, пришедший к нему когда-то одной из первых. Почти все из нас лечились у неё, она была врачом. Приезжали ещё два врача, Людмила и Юлия, почти одних лет. Приезжала с мужем и детьми Ирина, красивая, лет 45-50. Вместе с Верой Даниловной они лечили отца Арсения, иногда даже увозили его в Москву, чтобы положить то в одну, то в другую клинику. Отец Арсений всегда отказывался, не хотел, спорил, но под общим нажимом сдавался. В этих случаях к ним присоединялась Надежда Петровна, собирала вещи, и отец Арсений буквально выставлялся из дома. При этом он всегда уходя говорил одну и ту же фразу. «Здоров я! Выдумки все это! Выдумки!» Ирина была особенной, мягкой, женственной, необычайно доброй, и никто бы не подумал, что это уже известный врач-хирург, имеющий звание профессора и свою кафедру. жизни Ирины я не знала, но видела, что отец Арсиний с каким-то особым уважением относился к ней.